Возвращение в Лейден. После шести месяцев учёбы у Ластмана Рембрандт вернулся в родной город и в отцовском доме открыл мастерскую совместно со своим земляком, сыном Ткачеш-Палер, Яном Ливенсом. Годы жизни 1607-1674. Открыть мастерскую не представляло труда. В те годы в Голландии ещё не существовало гильдии, регламентирующих гражданское состояние художников. Мощная индивидуальность рембранта оказывало сильное влияние на творческий почерк Ливенсона. Воскрешение Лазаря 1631 года из художественной галереи Брайтона, омовение ног из художественного института в Чикаго исследователи по сей день спорят об атрибуции некоторых картин раннего рембрандтовского периода, поочерёдно и периодически приписывая их то одному художнику, то другому. Более того, Существуют картины, написанные обоими мастерами. Среди самых ранних работ Рембрандта, атрибуции которых бесспорны, Тавид и Анна с козлёнком, Валаамова ослица.